Глава 18. Вика. Игорь проводит меня в просторную светлую комнату на втором этаже. Окна выходят на задний двор, а в нескольких метрах от дома начинается сосновый лес. Вид просто неимоверный. Нравится? Я не замечаю, как он оказывается у меня за спиной. Его горячее дыхание щекочет шею и по позвоночнику проходят мурашки. Да, красиво. Я бросаю взгляд вниз и замечаю Юру. С такого расстояния я с легкостью могу рассмотреть его задумчивый вид. И снова это непередаваемое ощущение, когда и впереди тебя, и за твоей спиной находятся две копии одного и того же человека. Когда грани размыты до такой степени, что уже не различаешь, кто есть кто. Когда взгляд прощупывает одного, а тело чувствует прикосновение другого когда сердце ноет от боли по одному, одновременно ускоряя ритм для второго. Правда ненависть пылает в сторону обоих равносильно. В пакетах есть одежда, выбери что понравится, надеюсь размер подойдет. Это для неё? Я указываю в сторону большой двухспальной кровати, рядом с которой на полу разбросаны пакеты, которые были в машине вместе со спортивной сумкой. Для кого? сам знаешь, Хочешь подкупить ее подарками? Не говори ерунды, я всегда привожу из командировки и для родителей, и для брата с женой что-нибудь. Ага, так я и поверила. Мне все равно, что ты там себе придумала. Ужин всем, я позову тебя. Можешь принять ванну, только не делай воду слишком горячей, в твоем положении это может навредить. Спасибо за заботу. Бубню себе под нос, и стоит только Игорю закрыть за собой дверь, как я сразу же достаю телефон и набираю службу такси. Длинные гудки и слова автоответчика, которые заставляют меня взвыть от разочарования. «Извините, в вашем районе отсутствуют свободные машины. Если хотите отменить заказ, нажмите 1. Связаться с оператором – 2. Повысить цену, чтобы быстрее найти машину – 3. Куда еще повысить цену? Итак, сумма запредельная. Я отменяю заказ и обзваниваю еще несколько служб такси. Но ни в одной из них никто не хочет ехать так далеко от города. За двойной тариф — да. По-обычному — ожидайте, возможно, появится автомобиль. Я в сердцах бросаю на тумбочку телефон и падаю спиной на мягкую кровать. Не мигая, пялюсь на белоснежный потолок, понимая, что вот теперь у меня точно нет выбора. Как же мне не хочется встречаться с Юрой. Одно дело — видеть его издалека, наблюдать через стекло, а другое — сидеть за одним столом, делая вид, что меня совершенно не беспокоит тот факт, что человек, которого я люблю, отец моего ребенка, улыбается другой, целует ее, восхищается и в мою сторону бросает лишь недовольные презрительные взгляды. Я посматриваю на пакеты с одеждой, и на лице растягивается улыбка. Я, конечно, могу сказать, что мне плохо, просидеть в комнате до приезда отца Игоря, а могу надеть лучшее платье и постараться выглядеть очаровательно, показать, что меня ни капельки не затронуло предательство Юры, позлить Карину, в конце концов лишить ее полного внимания со стороны обоих братьев. Первым я достаю красивое белое платье с расклешенной юбкой, но выгляжу в нем смешно. У меня нет таких длинных ног, как у Карины, И практически вся одежда не моего размера. Единственное, в чем я выгляжу действительно хорошо, слегка свободное синее платье длиной чуть выше колена. Я верчусь в нем перед зеркалом, а после решаю все же принять ванну и сделать укладку волос. Среди вороха одежды нахожу шелковый халатик и без зазрения совести решаю взять и его. Вода расслабляет, и я почти засыпаю. Потом, все же нехотя, выхожу из ванны. Ступая мокрыми ногами по прохладному кафелю, промакиваю тело мягким полотенцем и, найдя на одной из полок фен, принимаю сушить волосы. Завязываю вокруг талии пояс от халатика, толкаю дверь и застываю на месте. Сердце пропускает удар от увиденной картины. Игорь одним движением стягивает с себя футболку и бросает ее в сторону кровати. Его тело — сплошная груда мышц, а еще взгляд притягивают татуировки на спине. Он не замечает меня сразу, поэтому мне приходится наигранно прокашляться, когда он собирается стянуть с себя штаны. Я быстро приму душ, стол уже накрыт. Тебе идет? Он бросает в мою сторону красноречивый взгляд, и я, кажется, краснею. Шёлковый кружевной халатик теперь мне кажется ужасно откровенным и вызывающим. А еще коротким. Я быстро снимаю его с себя и надеваю платье, Боясь, что в любой момент Игорь может вернуться, а потом нахожу в сумочке косметичку и подвожу глаза и губы. Пытаюсь придать своим волосам объем, и, кажется, получается неплохо. Я подхожу к окну, натыкаюсь взглядом на Юру, и вся хваленная храбрость в один миг сдувается. Нет, я не готова. Не сегодня. Я расхаживаю по комнате взад-вперед, все тело слегка потряхивает от нервов идея соврать о плохом самочувствии теперь не кажется мне настолько плохой. Когда дверь в ванной открывается, и из нее появляется мужчина в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер, я уже готова даже спрятаться под кроватью, лишь бы меня оставили в покое. «Нравится?» — внезапно спрашивает он, и я понимаю, что слишком долго пялюсь на него. «Такой же, как и брат, так что ничем меня не удивишь». Фыркаю я и отвожу взгляд от капель воды, стекающих по его раскачанной груди. «Я что-то плохо чувствую себя. Когда приедет твой отец?» «Он уже выехал из города, через час будет». «Перестань дрожать, ты хорошо выглядишь. Смотри, брат впечатлится и решит, что ты намного лучше Карины». Игорь понимает, что ляпнул что-то не то, когда с моего лица исчезают все эмоции. Эти слова звучат для меня как насмешка. Словно такая, как я, не может нравиться Юре. Словно он не понимает, как его брат мог вообще посмотреть в мою сторону. «Пожалуй, я подожду здесь твоего отца». Шутка глупая, согласен. «Прости». Поднимает руки в примирительном жесте, а потом достает из сумки рубашку и черные джинсы. Без какого-либо смущения стаскивает с себя полотенце, и я резко поворачиваюсь к нему спиной. Глаза расширяются от ужаса. «Господи, у этого мужчины нет никаких границ приличия». «Не мог бы ты переодеться в ванной комнате?» «Или предупредить меня до того, как собирался ходить передо мной, в чем мать родила?» «Злюсь я, чувствую, как с новой силой разгорается внутри меня дурацкое смущение». «Ты же сама сказала, чего я там не видела?» Насмехается он надо мной, пока я прислушиваюсь к тому, как шуршит его одежда. Все, я готов» можешь засыпать меня комплиментами не дождешься я бросаю в его сторону осторожный взгляд чтобы убедиться что меня в очередной раз не ослепит его нагота, а потом все же пытаюсь найти хоть какую-то отговорку чтобы не спускаться вниз у меня нет подходящей обуви под платье это кощунство идти в шлепках ничего страшного ты не на красной дорожке и я все еще плохо себя чувствую Токсикоз может испортить весь праздник. Кусты рядом, не волнуйся, я даже придержу твои волосы. И вообще я хочу спать. Не сдаюсь я. Еще слишком рано, потом проснешься посреди ночи и не сможешь уснуть до утра. Обувайся, нас уже наверняка заждались. Ох, чуть не забыл подарок. Игорь начинает рыться в пакетах, потом в спортивной сумке, и я все же делаю вывод, что ему не хватает женщины. Или домработницы. Он находится в комнате всего пять минут, но уже оставил после себя настоящий хаос. «Нашёл!» — радостно выкрикивает он, держа в руках черную коробочку. «Давай же, Вика, не будь трусихой, сделай вид, что мы самая счастливая в мире пара». «Я могу только постараться не наброситься на Юру», — исполосовав ногтями его прекрасное лицо. «С тобой мне хочется проделать то же самое». «Так что не расслабляйся, мой милый друг».